Наталья Александрова. Поворот сюжета. «Любите ли вы театр так, как люблю его я?» В полголоса проговорил Селезнев, когда машина остановилась перед желто-белым зданием с колоннами. «Что, Николай Сергеевич?» — переспросил водитель Павлик, повернувшись к нему. «Так, не обращай внимания. Мысли вслух, сотрясение воздуха», — усмехнулся Селезнев. Он и правда любил театр. С самого детства, когда бабушка водила сначала в кукольный, потом в тюс. Она нарядно одевала Колю, они приходили в театр, и начинался праздник. Потом сам стал ходить, и каждый раз, глядя из темного зала на сцену, он испытывал странное чувство. Там на сцене была совсем другая жизнь, не похожая на настоящую. Куда более яркая, выразительная, наполненная подлинным смыслом. Люди в той жизни были куда ярче соседей по дому или знакомых. Они много острили, громко смеялись, красиво говорили. И эта жизнь ему нравилась гораздо больше настоящей. Не всегда, конечно. Все зависело от уровня пьесы и таланта актеров. Он любил театр только драматически. Никакой оперы и балета. Это не для него. В опере и балете ему виделась какая-то искусственность. Когда толстая певица вставала в ненатуральную позу и начинала петь о своих фальшивых переживаниях, ему хотелось немедленно уйти. Он ничего не мог с собой поделать. Чувство, которое он испытывал к театру, было сродни смешанному со страхом восторгу, который испытываешь на краю пропасти, когда так и тянет сделать шаг в бездну. Повзрослев, он приглашал в театр знакомых девушек, но быстро понял, что ни одна из них не разделяет его восторга. Больше того, когда рядом сидел кто-то знакомый, кто теребил его за локоть, ерзал на стуле и громким шепотом делился впечатлениями, удивительное чувство не приходило. И Селезнев стал ходить в театр один. Павлик выбрался из машины, открыл дверь для босса. «Жди меня здесь же», — распорядился Селезнев. «Здесь не буду», — Павлик упрямо наклонил голову. Здесь на проходе еще какой-нибудь козел заденет, который вчера за руль сел. Тем более сейчас, когда весь город снегом засыпан. Сами знаете, машина новая, дорогая. Селезнев отвернулся, скрыв улыбку. Павлик трясся над его новеньким серебристым Мерседесом, как мать над единственным неразумным детятей. «Ладно, подъедешь. Я попозже выйду, чтобы не с толпой», — бросил Селезнев, — и под кружащимися снежными хлопьями вошел в широко открытые двери театра. Театр, говоря словами классика, был уж полон. Селезнев разделся в гардеробе и бросил взгляд в огромное под потолок зеркала, пригладив слегка редеющие волосы. Что ж, пока все кажется в порядке. Он выглядит неплохо. Для своего возраста, конечно. Может быть, есть несколько лишних килограммов, однако сшитый на заказ костюм отлично их скрывает. В дверях зала его настиг третий звонок. Селезнев кивнул двум-трем знакомым, направился к своему постоянному месту в партере. В проходе с ним столкнулся Капельдинер. Не Михалыч, как обычно, какой-то незнакомый, тоже пожилой, но с яркими внимательными глазами, с излишне длинными прядями седых волос. Капельдинер пристально взглянул на Селезнева, протянул ему программку. От его взгляда Николаю Сергеевичу стало как-то неуютно. Ему померещилось, что Капельдинер заглянул в самые глубины его души и увидел там что-то такое, о чем сам Селезнев предпочитал не думать. Он отбросил это неприятное ощущение, прошел к своему месту. Посередине, в четвертом ряду, конечно. Отсюда лучше всего смотреть». Билеты ему продавала Ольга, женщина, близкая к миру театра. Она знала его вкусы и предпочтения и всегда оставляла для него лучшие места. Устроившись, Селезнев взглянул на программку. Сегодня шла пьеса «Пристли. Опасный поворот» в постановке модного молодого режиссера из провинции. Говорят, эту постановку выдвигают на театральную премию. Селезнев быстро просмотрел список действующих лиц и исполнителей, не нашел ни одного знакомого имени и снова поднял глаза. Впереди сидели двое – молодой человек и девушка. Это была не пара. Они не разговаривали, не смотрели друг на друга, и вообще по их позам, движениям было видно, что они незнакомы. Но что-то в них странным образом притягивало взгляд Селезнева. Что-то было в них смутно знакомое. Молодой человек из третьего ряда, видимо, почувствовал взгляд Селезнева. Заерзал на своем месте. Неловкость не пропадала, и он, наконец, оглянулся. В последний момент Селезнев отвел взгляд, но успел разглядеть лицо соседа. Что-то в нем было действительно знакомое. Удивительно, недопустимо знакомое. Казалось, сейчас Селезнев вспомнит, где он видел это лицо. Но в это самое время девушка из третьего ряда, соседка молодого незнакомца, заметила в проходе знакомую. Привстала, повернувшись в профиль, помахала рукой. Селезнев замер. Сердце его пропустило удар, а потом наоборот забилось мучительно быстро. Он узнал этот нежный профиль. Узнал высокую, чуть смуглую скулу. Рыжеватый завиток. Нет, этого не может быть. Сколько же лет прошло с того дня? 25 30 Та девушка уже далеко не молода, она прожила уже большую часть жизни, у нее взрослые дети и даже, наверное, внуки. Но этот завиток и эта синеватая жилка, бьющаяся на виске... Нет, таких совпадений не бывает». Тот день Селезнев был в этом же театре. Да и спектакль шел тот же самый. Только режиссер был другой. Маститый. Заслуженный. Титулованный. Селезнев купил два билета. Второй подарил однокурснице, за которой тогда ухаживал. Как же ее звали? Света? Лена? Не вспомнить уже. И то, сколько лет прошло. Она не пришла. Да он и не слишком расстроился, увидев пустое место слева. Эта Света, или Лена, ему нравилась, но не настолько, чтобы сидеть с ней рядом без малого три часа и слушать ее неквалифицированные замечания по поводу спектакля. А нужно ведь еще держать ее за руку и время от времени прислоняться плечом, да еще и поддерживать разговор. В общем, ни минуты покоя. Какой уж тут восторг. Нет, Селезнев совсем не расстроился. Особенно после того, как увидел девушку, которая сидела рядом с ним справа. Чуть смуглое лицо, высокие скулы, рыжеватые завитки волос, тонкая синеватая жилка, просвечивающая сквозь кожу, как вода просвечивает сквозь чистый лед, только что сковавший зимнюю реку. Казалось бы, в ней не было ничего особенного, но сердце Селезнева, как и сейчас, пропустило один удар, а потом забилось часто-часто. Он то и дело бросал на соседку взгляд, смущенный, растерянный, робкий. В какой-то момент она почувствовала этот взгляд, покосилась на него. Началось действие, и Селезнев отвлекся на сцену. Несмотря на то, что двигались актеры не спеша и произносили реплики четко и правильно, как принято было в этом театре, Селезнев погрузился в эту ненастоящую жизнь с головой. Какая разница, что писательница мисс Мокридж выглядела как депутат горсовета в своем синем непробиваемом костюме, а жена Роберта Кеплина по пьесе «Молодая красавица» была старше всех на сцене и явно готовилась к пенсии. Изредка Селезнев отвлекался и посматривал на соседку, и увидел, наконец, что она испытывает то же чувство, глядя на сцену. В какой-то момент девушка повернулась к нему. Ее глаза, они были цвета теплого янтаря, нет, цвета тусклого старинного золота, и от них по всему залу рассыпались золотистые искры. В ее взгляде был восторг, сродни тому бессознательному страху, когда стоишь над бездной и смотришь вниз, и слегка кружится голова. Девушка встретилась с его глазами, и в ее взгляде проступило смущение и еще, кажется, досада. Время словно остановилось. Селезнев смотрел на соседку, словно сквозь сильное увеличительное стекло. Он отчетливо видел каждую веснушку на ее коже, видел крошечную каплю пота, выступившую на верхней губе. Девушка приоткрыла рот, словно хотела что-то сказать, но промолчала и вместо этого слегка закусила губу мелкими острыми зубами. Селезнев тоже почувствовал смущение и неловкость. Он ничего не мог с собой поделать, не мог отвести взгляд от соседки, но не мог и заговорить с ней. И тут она уронила программку. Селезнев понял, что она протянула ему руку помощи, дала ему повод для знакомства. Нужно всего лишь наклониться, поднять программку и подать ей. Но он не решался на это такое простое и естественное движение. Он сидел с глупым выражением лица, с бьющимся сердцем и ничего, ничего не мог с собой поделать. Актеры на сцене громко рассмеялись, и Селезнев очнулся от воспоминаний. И тут он внезапно понял, кого напомнил ему молодой человек из третьего ряда, понял, почему его лицо показалось ему таким неправдоподобно знакомым. Он был похож на самого Селезнева, такого, каким он был тогда, 25-30 лет назад, каким он был в тот давний день, который, как он сейчас понял, определил его судьбу, на того Селезнева, который сидел, растерянно глядя перед собой и не решаясь наклониться за программкой, на того Селезнева, который смотрел, как мужчина, сидевший по другую сторону от девушки, наклонился за этой несчастной программкой, поднял ее, подал девушке и заговорил с ней» она бросила на Селезнева обиженный, недовольный, разочарованный взгляд и заговорила с тем мужчиной, который поднял программку. И через несколько минут уже улыбалась ему. И в антракте он угощал ее тепловатым шампанским в буфете. И они вместе ушли из театра. А Селезнев шел позади, глядя на девушку несчастными глазами побитой собаки. И в ту ночь ему снилось лицо с высокими скулами, Янтарные глаза, рассыпающие вокруг тысячи золотых искор И в ту ночь, и в другие бесчисленные ночи. До сих пор ему снится то лицо, хотя теперь, конечно, реже. Гораздо реже. Селезнев усилием воли оторвал взгляд от молодой пары в третьем ряду, перевел его на сцену. Оказывается, спектакль был уже в разгаре. Мужчины на сцене вышли из кабинета, где обсуждали какие-то дела, и присоединились к женщинам, которые вели разговор о самоубийстве Мартина Кэплина и о том, как опасно может быть неудобная и несвоевременная правда. «Мне кажется», — говорил Чарльз Стентон с самодовольным видом, «говорить правду все равно, что делать поворот на скорости 120 км в час». А в жизни столько опасных поворотов, не правда ли, Чарльз? — выдала свою реплику хозяйка дома. — Да, бывает, если только не уметь выбрать правильный путь. — А что вы об этом скажете? Стентон повернулся к собеседнице. — У вас такой глубокомысленный вид. Селезнев подумал, что такой же поворот сюжета, такой же поворот жизни может быть связан не только с неожиданно открывшейся правдой, что каждый миг человеческой жизни может оказаться переломным, может стать развилкой, что каждый самый незначительный поступок может непредсказуемым образом развернуть его судьбу. Если бы тогда, 25-30 лет назад, если бы тогда он, если бы только тогда он решился. Селезнев не додумал свою мысль до конца. Его отвлекло какое-то едва уловимое движение в третьем ряду. Он снова перевел взгляд на молодую пару. Девушка уронила программку. Как тогда, 25 или 30 лет тому назад, она уронила эту программку, чтобы помочь своему соседу. Селезнев затаил дыхание, закусил губу. Молодой человек, так похожий на него давнего, наклонился и поднял ее. Она улыбнулась, он шепотом сказал что-то, она мягко тронула его руку, потом... Потом не будем мешать. Вот и все. Артисты долго выходили на поклоны, но, наконец, занавес опустился окончательно. Селезнев вздрогнул, словно пробудился от долгого сна. «Ну и как тебе эта постановка?» — спросила Марина. Николай Сергеевич повернулся к жене, улыбнулся. «Да так, ничего особенного. Ты знаешь, а мне понравилось». А мне показалось, что в ней нет ничего нового. По-моему, этого режиссера чересчур перехвалили. Постановка вполне традиционная, ничего нового в режиссуре. Может быть, это и хорошо. Новое — это хорошо забытое старое. Я даже вспомнила свою молодость. Нашу молодость. Ты ведь помнишь, что мы познакомились как раз на этом спектакле? Как, разве на этом? По-моему, ты что-то путаешь. Столько лет прошло. «Да нет, я ничего не путаю. Неужели ты забыл?» Марина устало улыбнулась. И Николаю Сергеевичу показалось, что от этой улыбки по залу рассыпались тысячи золотых искр. Показалось, наверное. «Пойдем, а то в гардеробе будет большая очередь». В гардеробе действительно было полно людей. Они встали в хвост очереди. Селезнев получил свою куртку и Маринину порядком вытертую шубку. Привычно подумал, что нужно бы купить ей новую. Но каждую зиму появляются другие расходы, и вопрос с шубой откладывается. Они вышли на улицу. Вокруг фонарей кружились и медленно падали крупные снежинки, как в сцене дуэли Онегина и Ленского. Впрочем, Селезнев не любил оперу. Люди рассаживались по машинам. Кто-то звонил, вызывая такси. Совсем рядом с Селезневыми остановилась красивая дорогая машина — серебристый Мерседес. Из нее выскочил шофер, распахнул дверцу перед мрачным сутулым мужчиной в черном кашемировом пальто. Дверца хлопнула, и Мерседес укатил. Селезнев посмотрел ему вслед и почувствовал какое-то непонятное, необъяснимое беспокойство. — Может быть, вызовем такси? — проговорил он, повернувшись к жене. Это совсем недорого. А зачем? Марина пожала плечами. Такой славный снежок, мороз не сильный. Пройдем до метро пешком. Жена взяла его под руку, прижалась к плечу. Серебристый Мерседес мигнул огнями далеко впереди.